Глава 18 Чайка села в самый центр узкой улицы и с недоумением посмотрела по сторонам. Еще недавно в Лиане все кипело, по улицам сновали толпы, ездили повозки, со всех сторон доносился шум, крики. И вот бурлящая жизнь резко исчезла, вокруг не стало ни души. Птица по старой памяти осторожничала, с подозрением присматривалась к раскрытым нараспашку дверям, не спеша перебирала лапками, водила клювом по сторонам, выискивая, в какой дом податься и податься ли вообще. Я специально ждал чайку. Хотел взять большую и сильную птицу и хорошенько погонять по окрестностям. Едва она попала на глаза, быстрым оценивающим взглядом осмотрел на предмет возможных повреждений крыльев и, удостоверившись, что все в порядке, временно лишил собственного птичьего разума. Сначала требовалось в общих чертах сориентироваться, что происходит в городе. Посему начал с набора высоты и облета окраин. Обычно, беря под управление птиц, я застывал на месте и продолжал стоять до тех пор, пока разум не возвращался в собственное тело. Сейчас же я ловил двойные ощущения. Чувствовал себя набирающей высоту чайкой и ведомым рыцарем под руку обратного бежища. «Посторонние движения быстро закончились. Видимо, меня усадили или уложили на кровать. Я всецело ощутил себя машущей крыльями птицей. Вчера мы весь день провели в убежище. залезывали раны и отсыпались. Ночью я порывался выйти поохотиться на южан, но сир Баки отговорил. Он прав, нам незачем рисковать. Еще будет возможность взять опыт и прокачаться». Чайка добралась до восточной окраины города. Видимо, с принятием клятв было вчера покончено. Теперь здесь уже и шатров не было. Их перенесли за сухую речку, поближе к таклам. А жители Ильяна продолжали держать степи. Всех разделили по категориям. Шлюх, всяких высокородных и богачей держали в одной стороне, просто людинов во второй, бывших стражников и воинов в третьей. Несмотря на утро, люди уже изнывали от жары. В степи не было ни деревца, под которым можно было спрятаться от солнца. Единственной отрадой была вода. Ее подвозили в бочках. В самом городе продолжались зачистки. Осматривались дома, выносились и грузились в повозки найденные ценности. Дальше изъятое добро отправлялось в порт, где производился учет всего поступившего. Особо ценное грузили на корабли, остальное помещали в портовые склады для вывоза во вторую очередь. На многих городских перекрестках выставили дежурные посты. По улицам ходили патрули. В каждом случае это было по десятку воинов. Большие группы численностью в сотню голов размещались на окраинах, либо в нескольких местах центральной части города. С дозорными я угадал. Их посадили на всяких высотных зданиях. Кроме этого, над городом летали орлы. Для таких птиц домом служат горы, так что откуда они появились, было понятно. В крайнем случае являлись чьими-то питомцами. Прятавшихся и после найденных жителей города я тоже увидел. Правда, в мертвом виде. Кое-где они лежали на улицах, облепленные чайками. В общих чертах картина происходящего влияния была понятна, а вот что творится с таклами — совсем непонятно. Там царило затишье. Город не бомбили, но продолжали держать в блокаде. С моря стояли корабли, с суши — разбросанные кучки воинов. В завершении у города с двух сторон продолжали находиться армии, готовые двинуться на город в любой момент. Сам город, насколько я понял, так до сих пор не ответил южанам. Отчаянные наемники, которыми славились таклы, предпочли отсиживаться. Видимо, ждали входа войск в город и берегли силы. Или же надеялись договориться с южанами на своих условиях, посему терпели и не решались злить короля. Развернул чайку от Лиана к таклам и мысленно дал команду сделать такой же облет по окраине. Внутри города виднелось вялое оживление. По улицам сновали крошечные людские ручики. После бомбежки фаерболами шли не особо активные работы по разбору завалов. Сделав над таклами облет, я уже намеревался отпускать чайку, когда обратил внимание на всадников. Группа из десятка человек целенаправленно неслась от шатров в городу. Задержался ради любопытства. При въезде в город Южан встречала местная группа всадников, облаченная вместе с лошадьми в тяжелую броню. А вот эта активность меня уже заинтриговала. В следующее мгновение возникшая мысль заставила начать учащенно махать крыльями. Сомнений не было. Таклы дали согласие сесть за стол переговоров с сижанами. именно сейчас должна состояться сделка. Просто потому, что дальше выжидать уже не имело смысла. Лиан пал. Будут таклы и дальше затягивать процесс, и все силы будут кинуты на город. В принципе, это подразумевалось с самого начала. Иначе бы таклы не стали отсиживаться в во обороне. Хотя бы огрызнулись ради проличия. Главным образом, мне было интересно узнать, на каких условиях будет сдан город и что потребует от наемников южане. Безоговорочная сдача города и повальное принесение клятв королю юга стало бы худшим развитием ситуации. Юг получил бы громадное количество хорошо подготовленных воинов. Группа всадников продвигалась к центру города. Где что в нем находится, я не имел понятия, но это не суть. Везде в городах было обустроено примерно одинаково. В центре находилась площадь, а вокруг нее все основные здания. А это главный храм, префектура или же, как в ленах дворец Совета, банк альбиносов. Главный храм я сразу заметил. Его шпиль всегда являлся самым высоким в городе. Оторвавшись вперед, я быстро до него добрался. Вот только никакой площади рядом с храмом не оказалось. Сделал облет вокруг здания и заметил позолоченную вывеску банка альбиносов. Это подсказывало, дворец Совета, или как он тут называется, тоже должен быть где-то рядом. Пришлось облететь храм трижды, пока заметил подобающее для дворца здание. Просто оно было единственным большим и вместе с пристройками занимало целый квартал. При этом постройка больше напоминала укрепленную казарму, обнесенную высоким каменным забором, нежели дворец. Никакой роскоши, исключительно серая строгость. Тем временем делегация южан добралась до храма. Проследовав мимо него, всадники въехали в раскрытые ворота укрепленного квартала. Теперь я принялся нарезать круги вокруг квартала, выискивая особое помещение для приемов, где будут происходить переговоры. К счастью, вечная жара благоволила поискам. Почти все ставни были открытыми. Внимание привлекли самые большие окна, располагавшиеся на втором этаже. Едва я к ним приблизился, стало понятно. Это и есть зал приемов. Южан поведут именно сюда. На стене напротив окон висел громадный герб города — щит с двумя мечами. В центре большого и высокого помещения виднелся громадный овальный стол с сидящими за ним седовласыми важными людьми. Они размещались с одной стороны, вторая сторона стола пустовала. В помещении имелась подобающая обстановка. Все сделано с изыском — картины, лепнина, позолота. А главное, есть где мне разместиться. Можно сесть не на подоконник, где меня сразу заметят, а на приоткрытую раму поближе к окну, и спокойно слушать, о чем будут говорить во время переговоров. Именно сейчас я пожалел, что не выбрал ласточку. Пустые гнезда располагались как раз над окном. Сидя в одном из них, я бы не привлек внимания и преспокойненько подслушивал. Что-то мощное схватило мою чайку за крылья сзади. Удар в затылок. В глазах птицы стало темнеть. «Да чтоб тебя...» «Орлы! Долбаные орлы!» Влияние постоянно за ними поглядывал, а в таклы попал и что-то слишком увлекся. Очнулся в нашем убежище. Все над чем-то смеялись. Наверное, сербаки травил какие-то байки. Вскочил и велел рыцарю быстрее следовать за мной. Упускать возможность подслушать разговор южан с правителями таклов я не собирался. Бегом выбежал из убежища и едва не сбил какого-то мужика. Второй застыл над мертвым телом хозяина. Секунда на понимание происходящего, и моя сабля срубила голову с плеч первому мужчине. Его друг вздумал бежать. Подсечка сбила его с ног прямо у вожделенной двери, выходящей на улицу. Удар саблей в спину завершил дело. Получено 357 очков опыта. Уже приготовился к прибытию следующей партии южан и дошло. У этих двоих не было кожаных доспехов. Это обычная одежда, причем одежда неплохая. Туники обрамляла золотое шитье. Через плечи были надеты походные сумки, набитые под завязку. Да это, наверное, мародеры из местных. Тоже скрывались у себя и набрались наглости, пока утро немного поживится. Нашел оправдание появлению незнакомцев сербаки. У меня не было времени разбираться, так это или нет. Не южани, но и отлично. С минуты на минуту в таклах начнутся важные переговоры. Моей целью было быстрее попасть к ним и послушать. На всякий случай отпрянул от двери к окну. Теперь на узкой улице прогуливалось сразу пять чаек, немного предусмотрительно державшихся от них подальше воробьев и больше никого. Взгляд ошалело бегал по улице, выискивая хоть одну ласточку, пока не устремился вверх. «Крыша! Есть!» Пойманная под крыша ласточка отчаянно замахала крыльями в сторону таклов. Сосредоточившись на полете, я почти не чувствовал, как Сирбаки возвращает меня в убежище. Минуло пересохшее русло сухой реки, и начались таклы. «Это хорошо, что города находились в такой близости. Будь иначе, я вряд ли бы успел». На этот раз я уже обращал внимание на небо и скрывавшуюся в нем угрозу. На весь город насчитал всего двух орлов. Большие, мощные птицы плавно нарезали круги, предпочитая держаться повыше. В прошлый раз я допустил ошибку. Суетливо летающая чайка, так подозрительно мечущаяся сначала над главным храмом, а после над зданием правителей, конечно же, привлекла внимание орлов. Но теперь-то я уже точно знал, куда лететь. Так что это не могло вызвать подозрения. Да и мелочный размер ласточки по сравнению с большой и приметной белой чайкой был на руку. Ласточка подлетела и села в пустующее гнездо собратьев. Несколько сидевших под крышей птиц настороженно встретили чужачку. Моя же птичка замерла, пытаясь расслышать, что творится в зале для приемов. Выждал минуту, и ничего. То ли ветер дул на меня и поэтому не слышно, то ли разговаривали тихо. Пришлось прыгать на ставню раскрытого окна поближе к раме. Пустующий стол, отодвинутые в спешке стулья и никого. Опоздал? Набравшись наглости, спрыгнул с рамы и влетел в зал. Целенаправленно взял курс на висевший на стене громадный герб города Таклы и приземлился на рукоятке правого меча. Осмотрелся. Тут и прятаться негде. Стол со стульями в центре. Вдоль одной из стен ряд стульев. На стенах висят большие картины с изображением битв прошлого. Напольные часы, и если не считать богатой лепнины и скульптуры на стенах, больше ничего. Двойные двери раскрыты. Там явно с двух сторон кто-то стоит. Видны краешки доспехов. Только чего охраняют, непонятно. Все равно никого нет. Может быть, южане еще не дошли до зала приемов? Просто сидевшие за столом правители вышли лично поприветствовать во дворе королевского посланника и вернуться вместе чуть позже. А может дошли, но они сюда дошли? Странно и непонятно. Даже если допустить быстрое окончание переговоров, то куда в таком случае могли деться правители? Не могли же они поговорить с посланниками и на этом разбежаться, а обсудить, а повозмущаться. Хоть вылетая заново, ищи куда могли повезти южан. В зал приемов вошел высокий парень в тяжелых доспехах и с длинными девчачьими волосами. Если бы не атлетическое сложение битый-перебитый массивный нос, его запросто можно было принять за девчонку». Обойдя овальный стол, он приставил к нему отставленные спешки стулья и в у окна. Я вжался в рукоятку громадного меча, ставшего для меня жордочкой, в надежде остаться незамеченным. «Хорошо в зале высокие потолки, герб висит намного выше уровня глаз, иначе бы он точно меня заметил. А так есть шанс какое-то время продержаться» донесся стук каблуков на пару с тяжелым топотом в зал вошла шикарная блондинка одетая в мужскую одежду кирасу и на высоченных каблуках и еще один парень с пышными темными кучеряшками облаченный в тяжелую броню не поняла куда все делись где южане разведя руками вопросила девушка ушли порталом в королю юга развернувшись к вошедшим ответил носатый они все таки сдадут таклы замечательно худшего я представить не могла а я так надеялась на битву». «Ребекка, тебе надо давно привыкнуть к мысли, что Таклы — это необычный город», — примирительно заговорил Темноволосый. «Как говорит твой отец, это сборище предателей всех мастей, сбежавших сюда со всего мира. Наемники готовы сражаться за золото. Остальное их мало интересует. Будем надеяться, правителям удастся изменить условия сдачи города. Иначе нам всем придется лишиться по сути удачи. Или все бросить и смыться порталом». «Ну, кому сотню, а кому и полсотни?» — фыркнула девица. «Не понял. Кому это ты успела дать клятву, а потом ее нарушить?» — оживился насатый. «У девушек свои секреты». «Поздравляю. Тебе осталось нарушить всего одну клятву, и можешь кляться, сколько вздумает. Ты станешь настолько пропащей клятвопреступницей, что даже система поставит на тебе крест и больше не сдерет ни одной удачи за предательство. «Эрик, знаешь что? Пусть на второй раз меня и снимут всего полсотни удачи, но я больше не собираюсь ее терять а бы на что». «Больше никаких клятв. Удача слишком тяжело достается, просто так ею разбрасываться. Хватит с меня трех месяцев, проведенных среди падших». «Я все-таки надеюсь, отец сможет убедить короля убрать из договора этот глупый пункт. Затаив дыхание, я слушал и слушал эту казавшуюся с виду пустую болтовню, делая для себя открытие и познавая неизведанное. Я впервые услышал о том, что лишь за первое нарушение клятвы снималась сотня удачи. Во второй раз уже забиралось в два раза меньше, после чего великая система вообще отказывалась засчитывать клятвы, что было само по себе весьма любопытно. И уж совсем не мог предположить, что, отправляясь в пропасть к падшим, отрицательная удача приостанавливала свое пагубное воздействие и к тому же ежедневно снимала по одному очку штрафа, начисленного за нарушение клятвы. При этом, когда заканчивался штраф, Система удачу не давала. Получать ежедневно одну удачу можно было на мифическом острове Теней. Я уже не раз читал о нем раньше. В одних книгах говорилось, что таковой существовал, в других утверждалось, что это вымысел. Со слов Троицы, остров Теней был реальностью. Более того, они его однажды посещали. Вот только попасть туда было непросто. Разве что, если найти портальщика, у которого там имелся портал. А иначе на остров практически не попасть. Его охраняли водные драконы. Днем на острове царило спокойствие, а ночью появлялись тени. С их бесчисленными ордами приходилось биться до утра. С восходом солнца тени исчезали, а выживших героев ждала награда в одну удачу и отдых до следующей ночи. Троица смогла продержаться на острове пять дней и потеряли большую часть людей, а потом сбежали, иначе бы тени их окончательно одолели. Еще одним удивительным местом, где побывала Троица, стало опять же мифическое место Драная гора, затерянная где-то в пустыне. Это было отличным местом для тех, кто хотел прокачать магию. Стоило войти в одну из пещер, коими была спищена гора, и уровень маны замирал. Можно было использовать магию сколько угодно. Вот только опять же находиться в пещерах было небезопасно. Любого появившегося человека начинали атаковать всякие твари типа гигантских пауков, скорпионов, змей и особых монстров, называемых циклопами. К самой горе тоже было не так просто подобраться. Место охраняли снующие в песке гигантские черви. Троица там побывала тоже исключительно благодаря портальщику. На этом грандиозные открытия закончились. В остальном девушка с парнями разговаривала о насущных делах и прошлых успехах. Насколько я понял, они относились к отпрыскам местной элиты. Я невольно поражался нравами, творящимися в таклах. Если меня с братьями родители всячески оберегали, то здесь воспитывали с точностью наоборот. Родители приветствовали участие детей в авантюрах и всяких нехороших рискованных делишках. Троице было лет по двадцать с небольшим, а они уже успели поучаствовать во многих переделках и слонялись по миру, как им вздумается». То они обмолвились о каких-то морских сражениях, где бились на стороне пиратов против других пиратов, то о всяких махинациях с артефактами, похищениях с целью выкупа богачей и нападениях на караваны с купцами. Они часто путешествовали на кораблях к каким-то дальним островам, где были людские фермы. Где-то покупали живой товар на перепродажу, где-то нападали и забирали рабов силой. Все это настолько красочно расписывалось, что мне даже хотелось поучаствовать в нечто подобном. Однако никто из них ни разу не обмолвился о случае, когда пришлось бы совершить хоть один хороший поступок. Везде слышались нападения, кровь, нажива да обогащение. И еще, пожалуй, немного было сказано о плотских забавах. Парни вспомнили о невероятных красавицах, которых им посчастливилось поймить. А вот девушка меня действительно удивила, сказав, что ее лучшим любовником был некий плененный рыцарь, которому она с вечера заявила, что на утро его убьет, зато всю ночь позволит делать с собой все, что он захочет. Рыцарь, видать, старался, трудился всю ночь. Но нет, у него не получилось свести ее с ума. На утро девица его убила и теперь говорила об этом с абсолютной легкостью. Пока я слушал разговоры, прошло больше часа. Хорошо, у меня были достаточные запасы маны. Помимо сотни очков сразу, каждая минута обходилась по одной мане. Но все потраченное с лихвой возвращалось полученной информацией. Я будто очутился в логове злодеев и с любопытством за ними наблюдал, впитывая нравы, характеры, повадки. Наконец, в углу зала появилось свечение. Открылся портал. Из него стали выходить седовласы, но пока еще крепкие мужчины возрасте. Вышли пятеро человек, и портал закрылся. «Пап, чем порадуешь?» — спросила девушка, обращаясь к самому высокому и плечистому из мужчин. «Не бойся, тебе не придется преклонять колено перед королем». «А нам пришлось», — усмехнулся коренастый, не понимая, зачем он от нас это потребовал. «Я уже не помню, сколько раз клялся за свою жизнь. Он хотел видеть сам факт нашего преклонения перед ним. И что еще он от вас потребовал, не унималась девица». Пятеро правители Тагаса рассели за столом. После встречи с королем Юга каждый о чем-то напряженно думал, в том числе и отец девушки. Он явно сейчас не жаждал общения. «Так что стоим?» — обратился он к парням. «Бегом за гроссмейстерами и главами кланов». Парни поспешили выполнить приказ, а девица осталась. Пристально смотря на отца, она надеялась получить ответы. «Ну что ты на меня смотришь? Все плохо, но могло быть еще хуже. У нас не будет наместника. Король оставляет совет правителей». Нам пришлось ему присягнуть. Больше никому давать клятвы не придется. И ты все-таки остался недоволен. Он хочет погнать всех наемников на долину. Пираты начнут обстреливать южную гавань, а нам придется всем скопом взять стену. Брови девушки удивленно вздернулись. Подожди, но чтобы дойти до стены, понадобится пройти через оршик. Только не говори, что вам придется сначала его захватить. Нет, пойдем через Костяные горы. Там есть какая-то старая тропа. Она ведет напрямик к стене. Мы атакуем ее с внешней стороны. Южане порталами переправят за стену лучших боевых магов. Удар по стене будет нанесен с двух сторон одновременно. Как только стена будет взята, мы начнем победоносное шествие по долине. Сама знаешь, долина богата, но не сильна. Так что пойдет стена, и королевству конец. И какая будет награда для наемников? Или король хочет, чтобы наемники все сделали бесплатно? Награду каждый выберет себе сам. Сколько сможет вынести из долины? Даже так? «Пожалуй, я тоже приму в этом участие». «Не в этот раз. Мы остаемся дома. Завтра утром в леон запустят жителей, а всех воинов погонят вместе с нами на долину». «В город войдет наместник и небольшой гарнизон из числа южан. Пока они освоятся, нам нужно кое-что взять в свои руки. Добыча выйдет куда больше, чем в долине. Мне потребуются люди». «Пожалуй, я тоже предпочту остаться», — оживился коренастый. «А кто поведет долину наемников? я, что ли?» А получился самый грузный из пятерки. «Мы взяли обязательства, так что будьте любезны исполнять. Мы вместе поведем людей». В зал вернулись отправленные с поручением парни. «Главы кланов и гроссмейстеры собрались. Там хотят встреча с вами еще главы гильдии и лидеры всяких мелких братств. Всего больше сотни собралось. Частями заводители. как? А смысл об одном и том же десять раз трепаться. Всех собирайте во дворе. Мы сейчас выходим». Оба парня в недовольстве переглянулись, видно, умаявшись бегать взад-вперед, развернулись и снова вышли. Насколько я понял, неформальный лидер пятерки правителей по совместительству отец белокурой девицы поднялся и в недовольстве окинул сидевших за столом недобрым взглядом. «Что, Сидим, пойдемте говорить с народными лидерами. Уже сколько раз говорил, что нужно построить большой зал для подобных мероприятий. Каждый раз горланим во дворе». Продолжая ворчать, он первым побрел к выходу. За ним последовали остальные правители. Все покинули зал, и двери закрылись. Не хочу оставлять ласточку в зале приемов и тем вызвать лишнее подозрение. Срываю жердочки на волю. Отлетаю подальше от укрепленного квартала и только тогда отпускаю разум птицы. В убежище все так же творится приподнятое настроение. Сербаки чему-то смеются и, видя, что я очнулся, оборачиваются ко мне. «Рэй, нам предложили остаться в Леонии. Я возьму в жены Элеонор, а тебе достанется красавица Александрина. По-моему, идеальное предложение. Сыграем сразу две свадьбы». «Бывшего мужа только похороним и тех двоих, что ты убил». «Оказывается, это был брат мужа и его друг. Хотели прийти поживиться». «Понимаю, рыцарю смешно. Это он от безделия веселится. Хозяйка тоже хороша. Рядом мертвый муж, а она уже собралась замуж. Сидит и рот до ушей». «Дочь такая же, смеется, радуется». «Что тут скажешь? Вот такой и есть Ильян со всеми своими особыми свободными нравами». Не отвечая на глупость, ложусь на кровать и закрываю глаза. Мне не до пустых разговоров, и тем более не до веселья. Мыслями ухожу в подслушанный разговор. «Король Юга все правильно спланировал. Сейчас нападет на долину, зная, что равнина не вступится. У нашего короля других забот полно». Он только сел на трон, ему нужно осваиваться. Надо многое прибирать к рукам, войти в курс дел. А кроме равнины, больше за долину некому вступиться. Все остальные далеко, да и своих хлопот полно. У севера начинается зима, а с них холода несусветные. В горах зимой не так холодно, но слишком снежно. Иной раз его столько выпадет, что они потом месяц не могут откопать дороги. Вот только падет долина, юг восстановит силы и обрушится на равнину. Им нельзя дать возможность выиграть битву с Долиной. Не знаю, что сейчас происходит дома. Вполне вероятно, мама и наш король в курсе событий на юге, равно как и королева Долины. Но мне в любом случае нужно как можно быстрее вернуться домой, хотя бы для того, чтобы на словах рассказать, что увидел. Мы обязательно должны убедить Тембриона Имбрича вступить в союз с 3 d и тем покончить с агрессией юга. Этот вариант мне кажется наиболее перспективным. И Юг будет вынужден вернуться на свои земли и надолго забыть о завоевательных походах куда бы то ни было. Хорошо бы заодно освободить Лион и Тагас, тем еще больше ослабить Южан. Бедные жители Лиона. Мне уже прямо их жалко. Похоже, им придется повторно получить штрафы за нарушение данных клятв и становиться в ряды клятвопреступников, на которых уже не распространяются штрафы системы.